Где черепаха? Куда она делась? Лицо полковника Трепольского побогровело, на щеках проявились точки проросшей задней щетины. Волк слышал про разносы, которые глава отдела НН устраивает подчиненным. Примечание НН, наружное наблюдение. Но обычно их жертвами становились начальники отделений, звеньев, в крайнем случае бригадиры. До руководителей групп полковник никогда не опускался, а рядовой наблюдатель находился в его кабинете впервые. А она не вернулась домой. Ты упустил ее, и мы не знаем, куда она делает эту проклятую рукопись. Виноват, товарищ полковник. Волк переступил с ноги на ногу. "Стой, молчи", напутствовал его Лазаренко. "Смотри в пол, кайся и говори: виноват". Тогда может и пронесёт. Вначале все было нормально, если бы не душитель. Ты что, в милиции работаешь? Не в милиции, но его искали шесть месяцев. Он только в Москве задушил четырёх мальчиков. И если бы я не вмешался, задушил бы пятого. Ты соображаешь, что говоришь? Окончательно разъярился троипольский. Да плевать мне на твоего душителя и то, что он делает. Мы выполняем работу государственной важности, а ты бросаешь ее и гонишься за милицейским объектом, и этим оправдываешься. Извините, товарищ полковник. На этот раз тон Волка был твердым и холодным, такой же, как и взгляд, упёршийся прямо в выпученные с красными прожилками глаза начальника. Тут не в чем оправдываться. Если бы мне сто раз пришлось выбирать между жизнью мальчика и какой-то бредовой рукописью, я бы сто раз выбрал мальчика. И любой нормальный сотрудник, любой человек с совестью поступил бы именно так. Ты хочешь сказать? Ну ладно. Полковник внезапно успокоился и за уголок поднял лежащий перед ним лист бумаги, исписанный почерком Волка. Это что? Мой рапорт о предстоящем контакте с иностранцем, как положено. Но ведь это Урбана Маркони, твой родственник. Разве положено сотруднику нашей службы иметь родственниками иностранцев? Волк тяжело вздохнул. Боевой дух угас, крыть было нечем. Что ж тут поделаешь? Он отец моей жены, и он на неделю приезжает в Москву. Кажется, я знаю, что тут надо поделать. Многозначительно сообщил тропольский. Можешь идти. Хотя никаких уточнений не последовало, смысл обещания угрозы был совершенно ясен. Он меня уволит, подавленно сказал Лука, ожидавшему в коридоре Лазаренко. Хрен ему, капитан находился в гораздо лучшем настроении, чем 15 минут назад. во-первых, оказалось, что ты блестяще нейтрализовал черепаху. Ее увезли в больницу с сердечным приступом. Рукопись в сумке залила молоком, ничего не разберешь. Наши даже не стали ее изымать. Все чисто. Волк поморщился. А во-вторых, милицейский генерал написал нашему благодарность за душителя и попросил тебя поощрить. Старший группы обнял младшего наблюдателя за плечи и доверительно прошептал: "Хотя изучил ты его основательно. Три часа без сознания и обычным голосом спросил: "Но чего ты хмурый такой? Не рад, что ли? Не знаю. Ведь все это я сделал еще вчера. Чего сегодня радоваться?" И потом: "Старуху жалко". "Жалко?" изумился Лазаренко. "Ну ты даешь!»